Глава тринадцатая Остаток своего пребывания в Аперкроссе, составивший всего две недели, Энн целиком проводила в Большом доме и рада была, замечая, как нужна она мистеру и миссис Масгроу, в которой утешались ее обществом и вдобавок в расстроенном своем состоянии духа не могли без нее справиться с необходимыми приготовлениями. Первые же утро получили они свежие сведения из Лайма. Луиза была всё та же. Зато и не было признаков болезни более грозных. Несколько часов спустя явился Чарльз с подробным отчётом. Он мне вынавал. На скорое исцеление надежды мало, но всё идёт как в подобных случаях и положено. Говоря о Харвилах, он нахвалиться не мог их добротою, Я особенно восхищался тем, как самоотверженно миссис Харвилл ходила за Луизой. Мэрре решительно не остаётся никаких забот. Вчера их обеих убедили пораньше уйти в гостиницу. Нынче утром у мэрри снова разоигрались нервы, когда она уезжала, она пошла гулять с капитаном Бенвиком, быть может, это будет ей на пользу. Сам он, пожалуй, предпочёл бы, чтобы её удалось отправить домой, раз миссис Харвилл всё равно всё берёт на себя. Чарльз в тот вечер собрался обратно, и отец его решил бы отправиться вместе с ним, но дамы не давали на это согласия. И другим будет больше хлопот и ему больше горя, и тут родился более остроумный план, и тотчас был приведён в исполнение. Послали карету в Крюкерн, и Чарльз оттуда привёз куда более полезное лицо, а именно старую няню, которая вынянчила всех детей, дождалась пока Ленивца и баловня Хари дослали в школу следом за братьями, и теперь доживала свой век подле опустелой детской, что полы все чулки, врачевала все волдыри и шишки, какие попадались ей под руку, и была рада-радёшенька, что ей разрешили ухаживать за голубушкой Мисс Луизой. Вместе с Мазгровов и Генретти уже являлась смутная мысль о Саре, однако без поддержки Н они и не решились бы, и не сумели её осуществить. На другой день никто иной, как Чарльз Хейтер, снабдил их подробными сведениями о Луизе, без которых они дня не могли прожить. Он не поленился съездить в Лайм, и отчёт его вселял надежду. Луиза теперь реже впадала в забытьё, судя по всему, капитан Уэнтворт оставался в Лайме. Энн предстоял на завтра отъезд, событие, которое всех пугало. Что им без неё делать? они друг другу слабые утешители. И до того они сетовали, что Энсачла за благо сделать общим достоянием те намерения, в какие каждый её тайком посвятил, и уговорить всех сразу отправиться в Лайм. Это оказалось не трудно. Скоро решили ехать. Ехать завтра же, жить ли в гостинице, снять ли жильё, неважно, и дожидаться, пока не окрепнет бедняжка Луиза. Они облегчат труды пекучих сони и добрых людей. Они помогут миссис Харвилл в её заботах о собственных детях. Словом, все так радовались принятому решению, что Энн была счастлива, что его подсказала. И наблюдая их сбор из подозаранок провожая в путь, она была довольна последним утром своим в Аперкроси. Хоть сама и осталась таким образом в одиноком, покинутом доме. Она была последней, исключая двух детишек на вилле. Она была самой последней, единственной, оставшейся после тех, кто наполнял и оживлял оба дома и кому Аперкросс обязан был своим духом веселья. Сколько за неногие дни перемен. Если Луиза выздоровеет, снова всё будет хорошо. Здесь воцарится ещё большая радость. Н не чуть не заблуждалась насчёт того, что последует за её выздоровлением. Месяц другой, и комнаты ныне такие пусты, приют её тихой задумчивости снова наполнится лёгким говором, смехом, счастьем взаимной любви, всем тем, от чего так далека Н Эллиот. Обречённая на бездействие, она предавалась подобным размышлениям в пасмурный ноябрьский день, когда Надолго зарядивший мелкий дождик туманил вид за окном и потому, разумеется, обрадовалась, заслышав карету «Леди Рассел». И все же, как не рвалась она отсюда уехать, расставаясь с большим домом, бросая прощальные взоры на виллу, на черную ее промокшую неуютную веранду и даже на убогие домишки арендаторов, едва различимые сквозь мутное стекло, она не могла не грустить. В Аперкроссе промелькнули мгновение, а потом, как и все. делавший его незабвенным для её сердца. Он был свидетель многих жестоких, теперь затянувшихся ран и редких минут облегчения, соливших примирение и дружбу, на которые вперёд уже нельзя ей надеяться и которые навеки останутся для неё драгоценны. Всё оставляла она позади. Совсем оставалось кроме воспоминаний. Эн ни разу не бывала в Килинч-частьях с тех самых пор, как покинула в сентябре дом леди Рассел. Нужды в том не было никакой, а когда ей изредка представлялся случай отправиться в Килинч-холл, она от этого уклонялась. И воротилась лишь для того, чтобы вновь обосноваться в элегантных покоях Килинч-лодж и радовать взор хозяйки. К радости, с которой леди Рассел готовилась встретить друга, примешивалось беспокойство. Она знала, кто частенько наведывался в Апперкросс. Но к счастью то ли Н пополнела и похорошела то ли, так показалось леди Рассел, и выслушивая её комплименты, Н забавлялась, относяся их с молчаливым восхищением своего кузена, и надеясь, что ещё выпадет ей на долю новый расцвет юности и красоты. Но вот они разговорились, и она сама заметила, какие в её душе произошли перемены. Заботы, которые переполняли её при расставании с Киллиндж-Холлом и которые привыкла она заглушать в семействе Масгроув, выказывавшем к ним столь мало интереса, теперь утратили для неё значение. Она потеряла из виду и отца, и сестру, и бат. Их нужды заслонились для неё нуждами Аперкросса. И когда леди Рассел, воскрешая прежние опасения и надежды, одобряла дом, снятый в наймы на Кемден-плейс, или не одобряла то обстоятельство, что миссис Клей до сих пор ещё с ними не рассталась, и к стыду своему замечала, насколько ближе ей Луиза Масгроув и Лайм, и все тамошние знакомцы. Насколько более занимает её дружба Харвилов и капитана Бенвика, нежели устройство родного её отца на Кемден-плейс или приверженность к миссис Клей её родной сестрицы. И стоило немалых усилий с приличным вниманием поддерживать разговор, казалось, имевший до неё самое прямое касательство. Не без неловкости приступили они сперва и к другому предмету. Им пришлось коснуться несчастья в Лайме. Накануне не успела леди Рассел переступить порог, на неё тотчас обрушилась неприятная новость. Но следовало же её и обсудить. Надо было порасспросить, посетовать на неосторожность, пожалеть о последствиях, а при этом нельзя было не поминать и капитана Уэнтворта. Энн поняла, что ей это дается труднее, чем леди Рассел. Она никак не могла прямо смотреть ей в глаза, выговаривая его имя, покуда не догадалась в беглых чертах сообщить, что думает она об его отношениях к Луизе, и сразу она почувствовала облегчение. Леди Рассел оставалась ее выслушать, и пожелать молодым людям счастья на сердце её дрожало от некоторого злобного удовольствия из-за того, что некто в 23 года умевший, кажется, понять достоинство Н. Эллиот, 8 лет спустя мог пленницы чарами Луизы Масгров. Первые несколько дней прошли тихо, не разнообразись ничем, кроме Бог весть какими путями находивших Н. записок из Лайма о том, что Луиза чувствует себя лучше. По прошествии же этого срока учтивость леди Рассел взяла своё, и подавив неприятные воспоминания, она сказала решительным голосом: Мне надо пойти к миссис Крофт. Мне непременно надо пойти, и не откладывая. Эн, достанет ли у тебя мужество переступить со мной вместе её порог? Нам обеим предстоит, полагаю, тяжёлое испытание. Предстоящее испытание, однако, ничуть не ужасало Эн. Напротив, она со всей искренностью заметила: "Вам, думаю, будет куда трудней. Вы не смирились с переменами. Я же, оставаясь по соседству, с ними успела свыкнуться". Она многое бы ещё могла прибавить, ибо была о Крофтах мнение самого высокого. Считала, что отцу её необыкновенно посчастливилось, понимала, что прихожане обрели прекрасный пример, а бедняки помощь и опору, и как не горько и стыдно было ей выдворяться из Килленча, она в глубине души признавалась себе, что удалился тот, кто не заслуживал права здесь оставаться, и, простясь с владельцами, Килленч Холл перешел в куда более достойные руки. Бесспорно ей причиняли боли эти умозаключения, и были они горьки, зато избавляли и от той горечи, которую уж верно испытывала леди Рассел, переступая знакомый порог, и проходя по давно изученным покоям. Нет. уж Энн не могла говорить себе, эти покои должны бы принадлежать нам одним. А кто же их теперь занимает? Древнее семейство обречено скитаться, и вместо него водворяется невесть кто. Нет. Только думая о покойнице матери, только вспоминая, как сижила она тут, бывала во главе стола, и могла она вздыхать в вышеописанном образе, Миссис Крофт всегда встречала Энс с добротой, позволявшей надеяться, что она к ней благоволит. Нынче же, принимая её в этом доме, она была к ней особенно внимательна. Скоро беседа сосредоточилась на печальном происшествии в Лайме, и, сопоставив свои сведения о пострадавшей обе даме, пришли к выводу, что получили их в один и тот же час прошедшего утра. Капитан Уэнтворт Обывал вчера в Килинче в первые сотня несчастий, и он-то и доставил записку для Энн, как бы таинственным образом до неё дошедшую. Он оставался несколько часов и потом вновь отправился в Лайм, не намереваясь, кажется, более покидать его. Распрашивал он в частности и о ней, выражал надежду, что мисс Эллиот не переутомили недавние труды и отнёсся к этих трудах с большим уважением, что было чрезвычайно милыс его стороны и доставил ей почти ни с чем не сравнимое удовольствие. Что же до самого происшествия, две неколибимо разумные женщины, придерживаясь неопровержимых фактов, уж, конечно, сошлись на том, что оно явилось следствием неосторожности и юновы легкомыслия, что дело не шутошное, и даже подумать страшно, как долго придётся ещё дрожать за здоровье Луизы. И как ещё долго будут сказываться потом следы сотрясения? Адмирал подвёл общий итог, воскликнув: "Скверно, ей-богу". И странно, однако, у нынешних молодцов манера выказывать нежные чувства. Правду я говорю, мисс Н. Голову расшибать своему предмету. Расшибёт и пластырь накладывает. Адмиральское острословие было не такого сорта, какой мог пленить леди Расл. но Энн его очень ценила. Доброта и прямодушие адмирала Крофта были неотразимы. «А ведь вам, верно, не сладко?» — сказал он, вдруг спохватившись. «Сюда приходите на нас любоваться. Мне было и не вдомёк, а ведь вам не сладко. Однако прошу без церемонии, обойдите весь дом, если вам угодно». «В другой раз благодарствуйте, сэр, не теперь». Ладно, уж когда надумаете, если угодно, можете заглянуть со стороны кустарников. Кстати же, и посмотрите, как мы там за дверью пристроили зонтики. Подходящее место, не правда ли? Однако у насёкся. Вам-то, боюсь, оно и не покажется подходящим. Вы их всегда в диванной держали. Вечная история. У всех разные обычаи, и каждому свой больше нравится. Так что уж сами судите. Приятно вам будет обходить дом или нет. Энн отклонила его предложение со всевозможными благодарностями. «Мы мало что переменили», — подумав, продолжал адмирал, — «очень мало. Мы уж вам в Аперкроссе докладывали, что перевесили двери прачечной. Это великое дело. Удивительно, и как люди так долго терпели этакое неудобство». Вы уж сообщите сэру Уолтеру про наше преобразование, да, кстати же и прибавьте, что мистер Шеппард от него в восхищении. Да, скажу без ложной скромности, не многие наши перемены всегда перемены к лучшему. А всё моя жена. Сам-то я почти ничего не предпринимал, разве что вот приказал вынести из своей гардеробной огромные зеркала вашего батюшки. превосходнейший человек ваш батюшка и должен заметить истинный джентльмен однако осмелившись доложить мистер Элиот тут на лице его отобразилось глубокое раздумье надо полагать редкостный для своих лет франт это как пропасть зеркал господи просто спасения не было от собственной персоны так что уж я прибегнул К помощи Софии мы живо их переселили. И я приудобно устроился с единственным моим зеркальцем для бритья и еще одной огромной штуковиной, к которой стараюсь не приближаться». Энн, радуясь, сама не зная чему, не нашлась с ответом. И адмирал, испугавшись, что хватил лишку, поспешил добавить. «Как станете писать батюшке, мисс Эллиот? Кланитесь ему, пожалуйста, от нас, миссис Крофт, и передайте, что нам тут очень хорошо». «Лучше и пожелать нельзя. В малой столовой, должен доложить, дымоход немного чадит, да и то при нортосте и крепком, а такое от силы три раза за зиму случается. Мы теперь вдобавок всюду по соседству перебывали, так что уж можем судить, лучшего дома нет. Благоволите передать это вашему батюшке. Ему верно будет приятно». Леди Рассел и миссис Крофт остались весьма довольны одна-другую. Но покуда не суждено было продолжаться знакомству, начавшему с этим визитом, ибо когда пришла пора отдавать его, Крофты объявили, что на несколько недель отправляются к своей родне на север графства и, пожалуй, не успеют воротиться до тех пор, пока леди Рассел снова уедет в БАД. Таким образом, Энн благополучно избегла опасности столкнуться с капитаном Уэнтвортом в Килленч-Холле и в обществе своего друга леди Рассел. Все обошлось... И она с улыбкой вспоминала о своих напрасных страхах и треволнениях.